Приложено к всему пачпорту множество невидимых святых отец рук. Еже бы боятесь страшных и вечных мук, дан сей пачпорт от нижеписанного числа на один век, а по истечении срока явится мне вместо нарочито на страшный Христов суд, прописаны мои приметы или та в радость будущего века, явлен пачпорт в части святых и в книгу «Животно под номером будущего века» записан. Это паспорт пошехонских бегунов Ярославской губернии. Есть и другие варианты. С такими паспортами странники или бегуны приходят в дома незнакомых им лично странно приимцев, иначе жиловых крестьян, и принимаются ими как самые близкие родные. Конец примечания.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 Погоня за стариной по глухим захолустьем своего рода странство. А к нему Герасим Чубалов очень приобык, и оно ему, не посиди, очень нравилось. Таков уж сроду был. На одном месте не сиделось. Переходить бы все с места на место, жить бы в незнакомых только городах и селениях, встречаться с новыми людьми, заводить новое знакомство —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 напудренная и щеголявшая в расшитых золотом французских кафтанах поколение ничем не походила на бородатых отцов и дедов, с детским увлечением опрометью кинулась о новомут новой жизни и стала презрительно глядеть на все прежнее, на все старинное, дедовское, с легкомыслием дикаря, меняющего золотые слитки на стеклянные бусы,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 Четвертины бывали четвероугольные, шестиугольные и восьмигранные. Все эти вещи делавались обыкновенно из серебра и золотились. Умения достаточных людей вся эта посуда была по форме такая же, но сделана из олова. Конец примечания. На придачу иногда шли туда же и ризы и оклады с родительских икон.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 золотые дощечки, шамшура или волосник, головная сетка, вязаная или плетеная из волоченного, приденного, золота и серебра. Напереди волосника над долбом носили прикрепленное к нему очелье с подзором, каймою, богато расшитая золотом и унизанное жемчугом и дорогими каменьями. Кика.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 Другой бывало нарадоваться не может, променяв дедовскую богомольную золотую греческого дела кацию на парижскую табакерку. Примечание. Кация ручная кадильница. Конец примечания. Третий тем бывало кичиться тем бахвалиться, что дорогой дамасский булат.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 Они разыскивали по захолустьям старинные книги, образа, церковную и хоромную утварь. Примечание. Хоромная утварь, иначе обиходная, всякие домашние вещи, за исключением икон и всего доверы относящегося. Конец примечания.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 Едут по деревне три нагруженные кладью ваза И становятся возле его дома «Проезжие торговцы коней хотят попоить», — думает Абрам Но видит, что один из них человек еще не старый По виду и одеже зажиточный Сняв шапку, тихою поступью подходит к Абрамову дому И перед медным крестом, что прибит на середке воротной притолоки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 Встал с места, подходит, а тот человек его спрашивает домаль Сила Петрович?» «Помер давно», — отвечал Абрам. «Поник проезжей головой», — снова спрашивает Абрама. «А хозяюшка Силы Петровича, Федосия Мироновна, тоже давно померла»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 И братья горячо обнялись. Примечание. Братан. Старший брат. Конец примечания. «Не чаял я тебя видеть таким», — думает воротившийся отчий дом странник. «Был ты здоров, кровь с молоком, молодец, ясный сокол».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 стало у него на душе легко и радостно. Тут впервые понял он, что значат слова любимого ученика Христова «Бог любый есть». Примечание. Первое послание Иоанна, глава четвертая, стих шестнадцатый. Конец примечания. «Вот она, где истина-то!» — подумал Герасим. Вот она, где правая-то вера, А в странстве да в отречении от людей и от мира. Навряд ли есть спасение. Сдор один. Ложь. А кто отец лжи? Дьявол? Он это все выдумал ради обольщения людей, А они с то верят ему, врагу Божию».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 Вот те нищенка. До селева была палашка рвана рубашка, Теперь стала Пелагеей Филиппьевной. Пустые щи то не каждый день от копком хлебала. А теперь гляди-кась, В какие богачихи попала. Вот дурам-то счастье. Правда, молвится, что дура спит, А счастье у ней в головах сидит. Примечание «Отопок». От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 Много понабавилось. На полведра дал Чубалов. Мир остался недоволен. — Мы за тебя, Герасим Силыч. Сколько годов подати-то платили? Из ревизии ты еще ведь не выписан, — сказал деревенский староста. Плот, мужик, стоило только взглянуть на него. С твоего братана взять нечего.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 Чтоб хоть этим сердце сорвать. Но девицу он не мог. Отчего это не пошли на лужок Чубаловы? «Ну, пущай!» — говорил он шедшему рядом с ним десятнику. «Пущи! Абрамка не пьет!» «А не пьет от того, что пить доселе было не на что. А этот скарец, хвалыга, этот распроклятый, Отчего не пьет?»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 Да нет, уйти теперь у нас ничего. А хозяин голову перед братом повесил и потупил глаза. Слеза прошибла их. На да нет, и сюда нет, невестушка, — сказал Герасим и тоже печально склонил свою голову. — Нет, вот что, родненький, — вспомнив, молвила Пелагея.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 Примечание. Шушуном, смотря по местности, называется разная верхняя женская одежда, за окой на юг от Москвы, в губерниях Рязанской, Тамбовской, Тульской и других, где сарафанов не носят. Шушуном зовут холщовую женскую рубашку, длиною немного пониже колен, с алым шитьем и кумачными красными прошивками. Он надевается к паневе сверх рубахи. На севере губернии Новгородская, Вологодская, Вятская шушуном называется крашенинный старушечий сарафан, а в и по иным местам сарафан из красного кумача с воротом и висячими назад рукавами. В Волжском верховье Тверская, Ярославская, Костромская –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 постой родная остановил пелагею герасим так не годится у вас на деревне слышь кабак завелся чуть при нем есть и закусочная обратился он к брату как не быть есть тихо ответил абрам нака тебе молвил герасим подавая абраму рублевку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 «Поскорее!» Постоял маленько Абрам, вздохнул и, взявши с колка шапку, пошел из избы, почесывая в затылке. Примечание. Колок, деревянный гвоздь или тычок, вбитый в заднюю стену избы у входа для вешания шапок. Конец примечания. «Ну, невестушка!» — сказал по уходе брата Герасим. — Ты бы теперь мне маленько местечко где-нибудь опростала. Одну-то телегу надо скорей опростать. — Да вон тащи, родной, хоть в заднюю избу, — молвила Пелагея. — А не то в клеть, пустым пустехоньки. А ежели больно к спеху, так пока мест в синях положь сене у нас большие просторные всю свою поклажу уложишь ладно ответил герасим в сенях так в сенях. и выйдя из избы сказал возчикам, — сняли бы с одного воза кладь а вопрос и телегу заложили лошадь пока они перетаскивали короба и ящики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 Молвил Семен Ермолаевич, сам не дальний от села. Так вот что, сказал Чубалов, город, дорогу найдешь? Как не найти? Ехали сюда, в виду у нас был. Моих денег, если сколько-нибудь при тебе? спросил Чубалов. Есть довольно. Сделай же все по этой записке.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 — Не чаял я, Семенушка. — Жалость и даже подобно, сказал Семен Ермолаевич. — Покалякал я кой с кем из здешних про твоего братана. Мужик, сказывают, по всему хороший, смирный, работящий. Вина капли в рот не берет. Да как пошли, слышно на него беды за бедами, так его сердешного в конец и канала.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 «Как тут не пойти под оконья?» «Не что, побираются!» Мрачно насупясь, спросил у Ермолаевича Герасим. «Самот нет! Сам, слыши, день и ночь за работой. И хозяйка не ходит, от дому-то ей отлучаться нельзя. Опять же, Христа ради собирать ей и зазорно. Брата она из хорошего дома, свои капиталы в девках имела».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 «Пожалуйста, поторапливайся!» «Как за светло не воротиться! Воротимся!» Молвил разговорившийся Ермолаевич, Оправляя супонь на лошади. «Эки собаки, прости, Господи! И супонь такой как затянули, И гужи-то коглоблям не пристегнули! Все бы кой-как да как-нибудь, А дорога и конь расприжется! Глядишь, остановка! Меледа!»